Летели на сушу чайки, гонимые непогодой. Они кружили над домом, крича и хлопая распростертыми крыльями. Я начала понимать, почему некоторые люди не выносят шум моря. Порой у него был тоскливый заунывный звук. И самое его упорство, и бесконечно чередующиеся грохоты шипения резали ухо, действуя на нервы, как неблагозвучная песня. Я радовалась, что наши комнаты находятся в восточном крыле, и я могу высунуться из окна и поглядеть вниз на розарий. Порой я не могла уснуть, и, выбравшись потихоньку из постели, подходила в безмолвии ночи к окну, и облокачивалась на подоконник. Вокруг был такой мир, такой покой. Мне не слышно было бурного моря, и поэтому в мыслях моих тоже были мир и покой. Они не вели меня по крутой тропинке через лес к серой бухте и покинутому сараю для лодок. Я не хотела думать о нем. Слишком часто я вспоминала о нем днем. Стоило мне увидеть стираться море — И он тут же вставал передо мной, как дурной сон. Я снова видела фарфоровые чашки в голубых пятнах, нити паутины на крошечных мачтах игрушечных кораблей и прогрызенные крысами дырки на обивке дивана. Я слышала стук дождя по крыше, вспоминала Бена, его водянисто голубые узкие глаза, щелочки, его хитрую хмылку идиота. Все это тревожило меня, выводило из равновесия. Я хотела забыть обо всех этих вещах и в то же время хотела знать, почему они тревожат меня, почему я чувствую себя так скверно и неловко. Где-то в глубине души у меня медленно и незаметно прорастало украдкое зернышко любопытства, как я не старалась его подавить. И я испытывала все сомнения и тревоги ребенка, которому сказано, об этом не говорят, это запретная тема. Я не могла забыть потерянного выражения в глазах Максима, когда мы поднимались по тропинке через лес. Я не могла забыть его слов. О, Господи, какой же я был дурак, что вернулся. Во всем этом была виновата я одна. Зачем я пошла в ту бухту? «Я вновь открыла дорогу в прошлое. И хотя Максим оправился и вновь стал самим собой, и мы жили с ним бок о бок, ели, спали, гуляли, писали письма, ездили в деревню, прокладывая себе путь час за часом сквозь каждый день, я знала, что из-за этого между мной и Максимом стоит стена. Он блуждал в одиночку». «По другую сторону от нее. И я не могла к нему присоединиться. Я теперь все время волновалась. Я боялась, как бы неосторожное слово или неожиданный поворот разговора не вызвали в его глазах то выражение». «Я стала страшиться простого упоминания о море, ведь это могло повлечь за собой разговор о лодках, о несчастных случаях, о том, что кто-то где-то утонул, даже Фрэнк Кролли, пришедший как-то к Ленчу, страшно меня напугал, сказав что-то насчет парусных гонок в гавани Керрита в трех милях от нас». Я уставилась к себе в тарелку, сердце пронзило острая боль, но Максим продолжал разговаривать, как ни в чем не бывало, по-видимому, слова Френка никак его не задели. А я сидела, обливаясь потом от неизвестности, спрашивая себя, что может случиться, куда может завести нас этот разговор. Это было во время десерта. Прис вышел из комнаты, и я, помню, поднялась из-за стола и пошла к буфету взять сыра, хотя мне вовсе его не хотелось просто, чтобы не сидеть с ними вместе и не слушать. Я даже напевала что-то в полголоса, чтобы заглушить разговор. Конечно, это было дурно, глупо. Так мог вести себя болезненно впечатлительный, склонный к подозрительности и страхам невропат. А не я, веселая и всем довольная от природы. Но я ничего не могла с собой поделать. Я не знала, как мне быть». Моя робость и неловкость еще усилились, и когда у нас появились чужие, я тупо молчала. Я помню, что в эти первые недели нам наносили визиты наши ближайшие соседи, и принимать их, пожимать им руки, тянуть время, пока не пройдут обязательные полчаса, стало для меня еще более тяжким испытанием, чем я предполагала. Из-за этого моего нового страха, что они заговорят о чем-то, что нельзя обсуждать.